Глава шестая. Макс. Герман не соврал мне. Ему действительно не составило труда найти этого Артема. Уже через пару дней он позвонил мне и попросил подъехать. Я начал спешно собираться. Олег как раз только пришел ко мне с новыми данными на Филатова. Вроде он начал выходить на след денег. Теперь, когда Гера снял все ограничения, работа пошла куда продуктивнее. Не вызывало у меня восторга только одно –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 Ровно через 20 минут, не стучась, в кабинет влетел Герман. «Вот хорек, понатыкал везде сигнализации. Я как только загрузил доступ к его перемещениям, сразу попался. Как щенок попался, представляете?» Он плюхнулся в кресло и застонал от обиды. «Талантливый. Надо его еще натаскать и себе забирать. Мне такие нравятся». Он потянулся за чашкой кофе, которую перед ним поставила новая секретарша. «Мы же удивленно смотрели на него». «Ты еще работу ему предложи».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 что до раскаляла за секунды. Я вздохнул. «Давай ближе к делу. Что там с его перемещениями?» «Удалось засечь адреса?» «Ой, нет. Он тут же обрубил меня. Теперь сидим и ждем». Я смотрел на него со смесью раздражения и любопытства. Олег не выдержал первым. «Чего ждем, Гера?» Он глянул на часы. «Ты его выследил для того, чтобы отпустить, что ли?» «Я ни хрена не понимаю». Освальд раздраженно повел плечами. «Вот поэтому, Олежек, ты и топчешься на месте». Потому что ни хрена не понимаешь в людях. Психологию учи, реакции там поведенческие. Артем сам выведет нас на ваших дам. Это как? Теперь уже было интересно мне. Слабо верилось, что человек, который шесть месяцев прятался от всего мира, за пару часов возьмет и все сольет. Но Герман был другого мнения. Дети мои. Он театрально раскинул руки. Артем воспитан в духе фильма «Телохранитель» Суетни Хьюстон. Он словил эффект своего объекта.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 «Сомневаюсь, что все именно так, иначе смысл в мире слушаться его во всем. Или она все же...» «Прием, Макс, не выключайся. Я тут прекрасную теорию загоняю, а ты себе я расчлененку уже представляешь. Хватит уже. Скоро воссоединишься со своей пассией, и будет тебе счастье». Герман запустил руку прямо в салат и начал таскать оттуда креветки. Смотрелось это сюрреалистично». Олег уже начинал закипать, он прекрасно знал свои косяки, но все же терпеть подколки со стороны Освальда он явно не желал. «Герман, ты бы прекращал? Давай уже начнем действовать, потому что...» Олег не успел договорить, как дверь в мой кабинет резко распахнулась, и в него влетела Юлия, тыча пальцем в трубку. «Это она, это она!» Ее радостный голос разнесся по кабинету, и все присутствующие уставились на девушку. Она немного засмущалась. Я же вырвал телефон из ее рук, поднес к уху.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 Он шарил пальцами по клавиатуре, бубня себе что-то под нос. Юля стояла отстраненно в сторонке. «Что она тебе сказала? Мой голос даже мне самому показался страшным». Девушка вздрогнула. «Ну, она... В общем, она сказала ждать ее, что скоро приедет. Она же приедет. Да, Максим Сергеевич? И Артем с ней тоже. Они же вместе там?» В ее голосе звучало столько надежды с нотками ревности, что я невольно глянул на шатенку.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 «Ну вот, потрясающе, как я и говорил. Пошли, мальчики, паспорта с собой». И Герман резво принялся упаковывать технику обратно. «Куда мы?» Олег тут же подорвался, попутно проверяя необходимое. «Как куда? За вашими дамами?» «Пока мобильный с Мирославой, мы можем с точностью до 100 метров отследить ее положение. Билеты на самолет заказаны, вылет через 40 минут, так что звоним в аэропорт, чтобы нас немного подождали. Рейс 125».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 Эту проблему тут же решил пилот корабля, сообщивший, что через два с половиной часа мы приземлимся в Сочи. «Далеко же тебя занесло, моя девочка. Еду забирать тебя домой». Через полчаса бабульки устали, Олег откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза, и лишь Герман продолжал бегать пальцами по клавишам ноутбука со скоростью звука. «Она у тебя молодец, шустрая». Он задумчиво почесал себе нос. и за штор на него косились симпатичные бортпроводницы.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 Ее походка показалась мне какой-то странной. Надеюсь, с ней все хорошо. Ровно через два с половиной часа полета мы приземлились в аэропорту, и теперь уже Герман выводил нас сквозь очереди. Для тех бабулек я, наверное, навсегда остался иродом поганым. Но чем ближе была долгожданная встреча, тем больше я замыкался в себе. Олег также стал серьезнее некуда. Мы молча сели в две разные машины».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 Мы с Олегом переглянулись, и я зашел внутрь. Поднявшись по лестнице, постучал в указанную дверь. За ней послышалась возня. Дверь распахнулась, и я услышал. «Мне не нужна твоя помощь. Катись к черту, ты...» Мира смотрела на меня широко распахнутыми глазами. В этот момент все люди вокруг перестали существовать. «Моя девочка». Я произнес. А я тоже дал более теплого приема за семь месяцев разлуки. Мои глаза стали жадно изучать ее тело. В просторной одежде было заметно, что она очень сильно похудела. Тонкие руки, буквально тощие запястья. Мира дернулась, и я в замешательстве уставился на то, на что не сразу обратил внимание. Ее руки автоматически метнулись вниз, прикрывая выступающий живот. «Что за черт?»